«Ты же знаешь маму». Тем же будничным, даже семейным тоном, — отвечала Катя. Она всю Митьку сторожила, всё за него переживала. А я в Питере была, сама по себе. И Генка, видишь, какой красавец. А когда ухаживает, так это вообще небо в алмазах. И маме тогда казалось, что самое главное, чтобы я в неподходящего человека не влюбилась. То есть в меня, — уточнил Глеб, и Катя кивнула. Генка переводил взгляд с одного на другую. Катя вдруг подумала, что понятия не имеет, почему этот человек стал ее мужем. Она никогда его не любила, и он никогда ее не любил, просто потому что любить в принципе не способен. Они никогда не делили одну на двоих галактику. Они ничего друг о друге не знают и знать не хотят, потому что никогда не были интересны друг другу. Вот почему так получилось? Вся жизнь могла пройти, и Катя так бы и не узнала, что для нее есть один, единственный человек. Глеб Звоницкий. И этот человек в ужасных брюках, с синяком на шее, между прочим, не имеющим никакого отношения к криминальным разборкам, в которые он угодил, тут Катя покраснела. В перекошенной рубашке, которую он неправильно застегнул, босой, бритый наголо, с содранными костяшками пальцев, огромный, страшный, родной и самый лучший, бесцеремонно вторгся в ее философские размышления. «Слушай, убогий, Сказал он тому, который по ошибке считался её мужем. «А как ты узнал, что Ниночка убита?» «Ну, что ты хотел подставить Катю, звонил ей, ждал в машине, что из этого выйдет, я понял». «А откуда ты узнал, что Ниночку убили?» «Если, конечно, ты не сам её убил». «И как ты её убил?» «Это уж он просто так прибавил, для устрашения». «Сей красавец убить в принципе не способен, как не способны убить слизняк или лягушка». Глеб никогда не видел эту его художницу, вероятно она способна на многое но этот извивающийся перед ним червяк убийцей быть не может я не убивал крикнул червяк я не убивал клянусь а кто ее убил илона нет нет илона не убивала понимаете все случайно получилось мы и вышли а она лежит ну я-то ее сразу знал конечно я и говорю илоне у глеба заболела голова откуда вы вышли — Как откуда? — поразился Генка. — От Кулебяки? — От какой Кулебяки? Катя вдруг положила руку ему на плечо. Глеб посмотрел на неё и удивился. Катя улыбалась. — Кулебяка — фамилия художника, — пояснила она. — Это такой концептуалист, Генка его очень уважает. И он на самом деле живёт в одном подъезде с Ниночкой. — Мы вышли, — продолжал Генка, как ни в чём не бывало, — и увидели твою Ниночку, и Илона моментально всё придумала. «Кто-нибудь может подтвердить, что вы в вечер убийства просто были в гостях в том же подъезде?» «Да кто угодно может подтвердить. Илона, например». «Это не подходит». «Ну, сам Кулебяка может. Хотя, когда мы уходили, он уже был никакой. Но всё равно может, наверное. По крайней мере, мы весь вечер у него просидели. Это он подтвердит, наверное. А кроме вас с Илоной кто-нибудь ещё в гостях у него был?» «Никого не было». Глядя на Глеба честными и предчестными глазами, поклялся Генка. «Илона показывала свою новую инсталляцию, она называется «Соль земли» и…» «Больше никого не было?» Глеб подумал немного. «Вы вышли от этой вашей запеканки…» «От кулебяки!» «Вы вышли от кулебяки, обнаружили Ниночкин труп, решили позвонить Кате и вызвать её на место преступления. А почему вы в милицию сразу не позвонили?» чтобы её взяли с поличным, так сказать. Генка застеснялся. «Я хотел», — признался он и потупил глаза. Но Илона меня отговорила. Она сказала, что в ментовке номер сразу определят и узнают, кто владелец телефона. Она сказала, что гораздо лучше будет, если Катька приедет, и менты её прямо на месте возьмут, тёпленькую. Мы думали, что Катька там в обморок упадёт, а соседи милицию вызовут. Но она не упала, и милиция позже приехала. И Илона тебе велела забрать у неё телефон», — подытожил Глеб. «Ну да», — согласился совершенно несчастный Генка. «Если бы мы телефон забрали, никто никогда не узнал бы, что ей не Ниночка звонила, а звонила Илона. Я бы сказал, что Катька невменяемая, и её надо и на экспертизу, или как это называется, у ментов». Поначалу Глебу очень хотелось Генку убить. Потом раздавить, как мокрицу или слизняка